Если бы белый магический порошок покрывал пол совершенно ровным слоем, она не услышала бы вообще ничего. Но из-за того, что в скатерти большой работы имелись изъяны, кое-какие звуки она все же пропускала. Правда, это была лишь одна сотая тех звуков, которые мог слышать Шоша. Тем временем лицо Ларафа приобрело осмысленное выражение. Это означало, что времени на выяснение отношений осталось совсем немного. Рисковать и подвергать себя опасности честного поединка с гнором, пусть даже и пребывающим в теле Ларафа, Зверда не хотела. А слова лились рекой. Одного я не могу понять, и надеюсь, сейчас, когда ты сможешь наконец-то говорить, а не мычать словно слабоумный, что ты объяснишь мне это обстоятельство? Объяснишь перед тем, как умереть. Мы неплохо трахались с тобой, ведь правда, и мы оба получали немалое наслаждение. для меня это значило не то, чтобы много, но и не то, чтобы мало. Я не могу понять, что это значило для тебя. Но любопытство донимает меня. Скажи мне, Лакха, что это значило для тебя? Финиариле гаэстрай жуле, прошептали губы Ларафа. Что? Финиариле гаэстрай жуле, ой? Что он говорит? спросила Зверда машинально оборачиваясь в сторону Шоши. которого, конечно же, не было видно, поскольку он стоял по ту сторону черты. «Фу Фути пропасть, выругалась Зверда. Уж очень неожиданно было слышать такие звуки от Лаххи. Конечно, она знала, на каком языке говорит Лахха, но не ожидала, что Лахха заговорит именно на нем. Неужели она ошиблась? Игнор вовсе не уроженец Юга. Неужели он из Северной лезы? А если нет, то какого шулола он говорит на полузабытом языке отсталого народа, народа колдунов и зверовщиков? народа прикипевшего задницей к своим нерпам и росамахам, к своему унылому краю черных заснеженных пустынь. Зверда, конечно, быстро сообразила, что именно говорило тело Ларафа, а говорило оно всего навсего: мне больно или почему мне так больно. Выметя самые отдаленные уголки своего мозга, Зверда наконец собрала для себя кое-какие обноски наречия северные лезы. Дони гастхай их желай. сказала Зверда, что означало в первом приближении: "Ты заслужил эту боль, «Е и нежи, и даже большую". Тело Ларафа пробормотало нечто, что Зверда сумела перевести для себя как: "Я ничего зла не делал для вас, богатая госпожа". Зверда опешила. Заподозрить Лакху в том, что он придуривается, Зверда не могла. После воплощения в новом теле ни один человек не способен придуриваться. Стало быть, Гнор сошел с ума. Зверде стало страшно. Пол под ней легонько покачнулся влево вправо, но ей не было дела до таких мелочей. "Говори по варански, шелал тебя разнеси", закричала Зверда. Гнор поднял голову и уставился на Зверду глазами, которые показались ей совершенно безумными. "Я нездраво говорю на варански и живо царстве" Ретарском обретающийся, сказал Гнор. Вдруг в голову зверде закралась страшная догадка. Большая работа действительно удалась, и она действительно грамотно прочла все указующие на это знаки, но только обменялись Нилараф и Лакха, а Лараф и какой-то другой человек, тот самый, что в царстве Ретарском обретается. Постойка, сказала себе Зверда, Но разве существует сейчас Ритарское царство? Да оно уже три сотни лет, как достояние бардов. Ретар провинция Харренского союза, это знают даже дети. Неужто я влезла в нижнее небо мертвых? Содрогнулась от внутреннего ужаса зверда. Бедня галоло, будет тебе теперь эрхагнорат и царствие Ритарское в придачу. Ты кто? спросила она, отступая от лежащего мужчины к черте. Есть я кольтом лозаходцем, отвечал Лараф ровным, словно бы стальным голосом. Кто есть ты? Кто бы ты ни был, а убить тебя придется!» — Превозмогла свой страх зверда и подняла меч. Но не успела она занести меч в длинном замахе и сделать полное движение по обезглавливанию неведомого ей, невежественной по большей части большой истории круга земель Баронессе, Кальта лозаходца, Как две руки схватили ее сзади за талию и поволокли прочь со скатерти большой работы. От неожиданности зверда по подевичьи ойкнула и выпустила из рук меч. Спустя секунду она осознала, что неожиданные руки принадлежат барону Шоша. Она закричала что-то наподобие подожди, идиот. Но Шошо, казалось, не был намерен ее слушать. От резкого выхода за границей большой работы у зверды отнялись руки, закружилась голова, и её чуть не вырвало. Не вырвало бы, если бы было чем, подумала она. Шоша вытащил ее из комнаты в коридор с целеустремленностью молодого медведя, выволок на улицу, ведущую к выходу на улицу. На лестнице было полно богато одетых людей, они орали на разных языках, бились в истерике и толпились у выхода на улицу. Зверда закрыла глаза. Ее все таки вырвало желчью и желудочным соком. Расталкивая всех, и вся Шоша выволок к Зверду на свежий воздух. Что вы сделали, дегенерат? спросила Зверда, когда он усадил ее на мостовую: чьи то ноги сновали вокруг. Я же не успела окончить. Сейчас без нас все окончится, это землетрясение Зверда, это землетрясение". Только тут, до располовиненного между двумя реальностями сознания Зверды дошло, что брусчатка под ее задом скачет наподобие необъезженного жеребца, И что парадный козырек крыши обители блаженства, украшенный малоприличными На весь художественными скульптурными изображениями птиц девушек медленно заваливается на запруженное людьми крыльцо. Хвала Шелолу это был не лакха, прошептала зверда на ухо Шоша и уткнулась в мускулистое плечо мужа. Кто бы это ни был, стены прибьют его не хуже твоего меча, утешил баранэсу Шоша.